похоже на в деле. За Яузой, в глухой окраине, Стоит дом Шелепуги. В жилище Пронки вообще-то Мало внушительного. Так себе строение. Мрачное, узенькие распашные оконца, Как бойницы Давно уж не только тут уж не знали, Какие в закатывались Отвратительные пиры гульбища. Окрестный жилет с тоном стонал От кровавого непотребства Шелепуги. Бродили слухи, Что в подклете кромешников разместилась настоящая тюрьма. не скоро добралась забавная пара до подручного Пшебажевского. Сава приник к массивной двери. Изнутри сочился заунывный густаревок. Сема Валенок пробовал себя в песне. Скорее всего, внутри никого кроме. Собственно, и вдвоем штурм маленькой твердыни делал несподручные. С возвращением же по шли пуги, сейчас промышлявших по темным углам, Удача свелась бы к нулю. Быстрота — залог успеха. Памятая о том, кожен шепнул что-то в ухо Толстопятого. Тот кивнул, с разбегу соданул дверь плечом, пьяным отягнулся. Наглость пришлась ко двору. Суровый Сёма, любовно выбивавший полукафтан, справедливо почёл, что на такую дерзость способен лишь кто-нибудь из подгулявших дружков. А если чужой, того след и проучить». «Сейчас намну бока твою в шесть корыт через перекладину», — пообещал он, отворяя запор. Вышло обратное. Сзади под ноги громили катнулся целый кабан, но с железными хваталками. В грудь шарахнули без взмаха, но по меньшей мере на ковальне. Сема раскидывая лавки, семипудовым валенком заскользил по нетесанному полу. Впереди золотилась щель. За неплотно пригнанной дверью кто-то шуршал. Кузя так мило щупнул его плечиком, что влетел верхом на плоту. В дальнем углу просторной горницы скрючился шелепуга. Перевязанный в одной руке лучина, в другой самопал. Нервно хотнув, он направил дуло лоб на вождению. Убью золтын растерялся. Он застыл на четвереньках, огромные лапы повисли изогнутыми плетьми. Пронько измывательски щурил уцелевший зрак, медленно приближая палец к спуску. Кози завороженно перевозил взор от кривого ока к самопальному. И тут из раздавшихся коленок толстопятов выскользнуло нечто настолько отталкивающее, что пришел уже шелепуги черед стекленеть. Двух мгновений замешки Сави хватил для меткого броска. От боли Пронька взвизгнул. В плече его рукоять стряхнул острый кинжал. Самопал сорвался, утопив дулом по босой ступне. Захлюбываясь от воя, Шелепуга распахнул окно, нырнул в тень. Боль глушил неизгладимый ужас перед лыбящимся обрубком со свирепыми глазками. Увы, проем был узок. Просторная грудь засела в древесных тисках. Свеча с шипом потухла. Но Сава, и видел в темноте. Подскочив к ко оконцу, ухватил бешено трепыхающийся ногу разбойника. Из последних сил шелепу горванул и выпал, оставив в руках карлика штанину. Время работало не на освободителей. Вломились подклеть. Она была просторнее на земной части. За отсутствием ключей приспособили топор с ломиком и давая вышибать двери на удачу. Ни одна не смогла устоять под напором столь несравненной отмычки. Третьи клетушки обнаружили связанного бердыша. Разрезы веревки, ноги у Степана были вполне годны для самостоятельного передвижения, а вот глаза заплыли так, что растягивать пришлось пальцами. Оглядев спасителей, он только покачал головой а может, всего лишь размял затекшую шею, как знать. Потянулся встать, охнул, но ну, вроде переломов нет. «Сыщешь дорогу в Кремль?» — осведомился Кожан. «Не впервой», — кивнул Степан. «Так ступай, чего сидишь? До тебя у Годунова нужда». На карауле пахом говядин Игнат Арсеньев, позывной кречет, в сенях сабля кинутая валяется, подбери. У Бердыша давно выработалась привычка ничему не удивляться, Он только еще разок кивнул головой и почти без прихрома вынесся наверх. Кожа на чем-то шушкулась с приятелем, оба замешкались чуток.